Глава вторая Верхушка клиновидного здания штаб-квартиры НАТО прорезала кроны деревьев Булонского леса. Под стенами ее совершали чинный променад элегантнейшие парижские няни, выгуливая своих подопечных. Стареющие графини выводили своих пудельков, задиравших лапки на хромированные перилы. С высоты здания, самым настойчивым из бдительных сотрудников, порой удавалось высмотреть в кустах сценки поинтереснее, особенно в сумерках. Место способствовало романтическим приключениям. На седьмом этаже у окна своего кабинета стоял сэр Ричард Калверт, постоянный полномочный представитель Великобритании в Атлантическом союзе. На верхушка деревьев проклёвывались первые зелёные листочки. Неподалёку возвышалась громада Монт-Валерии. Два коротких телефонных звонка заставили сара Ричарда отвлечься от созерцания пейзажа и снять трубку красного телефона. — Министр, сэр Ричард, — доложила телефонистка. — Эй, Дик, — раздался знакомый голос, — звоню тебе очень коротко, поскольку мне сейчас предстоят две встречи. Однако беседа затянулась. Ричард калвер довольно долго обсуждал с министром детали и несколько громко хохотал. Затем он повесил трубку. Наряду с даром непринужденного общения у него было еще одно весьма редкое качество — отсутствие мании величия. Внутренний телефон зазвонил, когда он делал пометки в блокноте. «Звонит мистер Худ, сэр Ричард. Будете говорить?» — Ну, конечно, — улыбнулся Ричард Келверт. — Чарльз, старина! Сколько лет, сколько зим! Что ты здесь делаешь? — Да вот, проходил мимо. В общем-то, я торгую картинами. — Картинами? Ричард Келверт сразу осёкся, зная, что по телефону не стоит уточнять. — У меня есть шарден, лакомый кусочек, кстати, страшно непристойный. Почему бы тебя не ввести в искушение наши блистательные корпорации? Только вообрази, сколько они нажили, продавая картины Ван Гога, Пикассо или кого-нибудь в этом роде купленные лет тридцать назад за гроши. На картине изображена молодая женщина, демонстрирующая воздыхателю свой пухлый зад. Я просто вижу ее в министерстве Ломбард-стрит. И не говори. А ты как надолго к нам? Сегодня вечером отбываю. Решил зайти прощаться, как дейзи Отлично. Я бы пригласил тебя на обед или просто пропустить по стаканчику. Да нет, ни минуты времени. Готовится целая серия встреч и совещаний на высшем уровне. Меня только что вызвали в Лондон. Не расстраивайся. Мы встретимся, когда я снова заеду в Париж. Они поболтали еще пару минут, и Худ стал прощаться. Сэр Ричард набрал номер телефона своей секретарши и сказал, «Завтра утром нам нужно быть дома, Эллисон. Премьер-министр приглашает министра на выходные в свою загородную резиденцию». «И вас тоже?» «Нет. Наша задача подготовить документы». «Судя по всему, повестка дня вполне конкретная. Нам предстоит пробыть там всего 36 часов. Берем все. Протоколы последнего совещания, отчеты военных ведомств». Секторов А2 и А3, доклад об основании и, и дело Ханзингера. Да, сколько у нас копий? У нас одна. Всего их шесть. Дело возвели в ранг новейшего сверхсекретного космического проекта. Прекрасно, Эллисон. Вы, как всегда, займитесь документами и билетами. Хорошо бы выехать восьмичасовым завтра утром. Кстати, шведы еще не нашли мой плащ. Плащ сэра Ричарда пропал в гардеробе шведского посольства. Нет, они в смятении. Утверждают, что бессменно дежурили в гардеробе штатные сотрудницы посольства, выдвигают версию, что кто-то из гостей по ошибке надел не свой плащ, и сейчас проверяют весь список приглашенных. Ну что ж, будем надеяться. Приступайте, Эллисон, и пришлите ко мне, мисс Паркинсон, надо кое-что продиктовать.